ни слова три праздника далось следовательно 12 рублей четыре дня коля был болен и не было занятий вы занимались с одной только Варей. три дня у вас болели зубы и моя жена позволила вам не заниматься после обеда двенадцать семь девятнадцать вычесть останется сорок один* рубль верно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 «Горничная тоже, по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть, вы жалования получаете. Итак, значит, дало еще пять. 10 января вы взяли у меня 10 рублей». «Я не брала», — шепнула Юлия Васильевна, Ну, у меня записано». «Ну пусть, хорошо».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 Я раз только брала, сказала она дрожащим голосом. Я у вашей супруги взяла три-три рубля. Больше я не брала. Да? Ишь ведь, а у меня не записано. Долой из четырнадцати три останется одиннадцать. Вот вам ваши деньги, милейшая. Три-три-три-один 3, 3, 3, 1 и один. Получитесь. И я подал ей одиннадцать рублей. Она взяла и дрожащими пальчиками... Сунула их в карман. «Мерси!» — прошептала она. Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость. «За что же мерси?» — спросил я. «За деньги!» «Но ведь я же вас обобрал, черт возьми!» «Ограбил! Ведь я украл вас!» «За что же мерси?» «В других местах мне и вовсе не, не давали». «Не давали?» И не мудрено, я пошутил над вами, Жестокий урок вам дал. Я отдам вам все ваши восемьдесят, Вот они в конверте для вас приготовлены. Но разве можно быть такой кислятиной? чего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней? Она кисло улыбнулась,